«А тем временем портал!» За некоторое время дописываемых событий из прокола пространства за 2 миллиарда километров отсветила Ирма, выскользнул космический корабль. Большой минный заградитель. Только в трюме у него были не мины. Небольшие устройства, которые он начал аккуратно расставлять по окружности, превышающей диаметр средней планеты. Закончив работу, капитан корабля, кстати, служащий транспортной гильдии, подал сигнал, приводящий эти устройства в действие. Пространство, окруженное ими, подернулось фиолетовыми сполохами, и в нем стали всплывать корабли. Сначала несколько номерных эсминцев, затем крейсера разного класса, потом огромная станция типа Лигад. после – линкоры и авианосцы. Короне не удалось пробить коридор к самому Ирму, но транспортная гильдия смогла нащупать приемлемую точку сопряжения на окраине звездной системы. и ВКС тех корпуса Короны вторглись в нее с черного входа. Еще пару дней враг, занятый боевыми действиями на планете, приемом кораблей с третьей волны десанта и колонистами не замечал вторжения. За это время Корона перебросила в систему миллионы тонн груза, сотни боевых кораблей разных классов и транспорты с десантом, вмещающим около двух миллионов солдат. Но время быстро вышло, вторжение было обнаружено. и боевые корабли Тёмной Империи, неторопливо набирая разгон, ринулись к точке вторжения, в атаку. Среди них был и относительно небольшой корабль, который, используя непонятный принцип действия, с лёгкостью закрыл портал. В ЭКС Короны пришлось вступать в бой без поддержки Метрополии, но эскадра была к этому готова. Выстроившись в оборонительный ордер, космотехи ждали приближения врага. Первыми в бой вступили главные калибры, как нападающих, так и обороняющихся. Когерентное излучение, гравитационные пушки, пучки разогнанных элементарных частиц. После ракеты и кинетические снаряды устремились друг к другу. Оружие ВКС Короны было мощнее, а щиты лучше. Поэтому после ожесточенного обмена ударами, когда флоты разошлись в пространстве, Эскадра вторжения оказалась в много лучшем положении. Практически все корабли смогли пережить бой. Но связь с базой, которая осталась в другой вселенной, прервалась. Поэтому командирам пришлось решать сложную задачу. Какие из боевых единиц восстанавливать, а какие разбирать, для того, чтобы остальные могли продолжать сражаться. Противник понес значительно большие потери, но к нему могла подойти помощь. Адмирал Тьер, поразмыслив, решил разделить свои силы. Поврежденные корабли и ремонтники, разбирающие на части свои корабли и на технологическую массу обломки чужих, боевая станция и охранение остались на месте схлопнувшегося портала. Остальные полетели догонять чужую армаду, рассчитывая добить ее. Поначалу все шло неплохо. Вцепившись в хвост кораблям Империи, удалось выбивать их один за другим. Особенно хорошо показали себя истребители, выпущенные из авианосцев. Но враг уплотнил порядки и стал серьезно огрызаться. Москитный флот пришлось отозвать. Они начали нести уж совсем неприличные потери. Победив в сражении во второй раз, но опасаясь проиграть компанию, адмирал увел свои силы к месту прокола. К сожалению, портал не восстановился – Хотя транспортники говорили, что после ухода вражеской эскадры пространственные гармоники начали восстанавливаться. Ситуация застыла в неопределённости. Всё зависело от того, кто первым получит помощь – космотехи Короны или силы Тёмной Империи. Тем временем к конгеретам продолжали поступать подкрепления, но отнюдь не боевые корабли, транспорты с колонистами и солдатами. Адмирал, видя такое безобразие, организовал еще одну атаку на врага, используя тяжелые торпеды, но не вводя свои силы в радиус эффективного поражения орудий врага. Прикинув, что оружие короны обладает большей дальностью и можно просто обстреливать флот конкеретов, сконцентрировавшийся вокруг обитаемой второй планеты системы, он решил действовать так. Используя ремонтников, способных переработать все объекты, вращающиеся вокруг светила в снаряды, Он, не рискуя флотом, начал долбить по вражескому флоту всем, чем можно его достать, не входя в зону действия орудий врага. Простые кинетические заряды в таком сражении кажутся анахронизмом. Но если запускать не многотонные болванки, от удара которых легко уклониться, а целые облака небольших поражающих элементов? В плотном строю уклониться тяжело, и эта мелочь постоянно подтачивает силовые щиты. Ремонтники могли производить такие снаряды тысячами тонн, да им только пригодный материал. И его было много. Сначала в ход пошли обломки вражеских кораблей, потом астероиды. Постепенно, не спеша, эскадра короны перемалывала кангерецкий флот. К сожалению, у этой тактики был один недостаток. Оставленные у недействующего портала корабли транспортной гильдии никак не могли возобновить связь с метрополией. а враг в любой момент мог получить подкрепление. Это заставляло адмирала нервничать и требовать от подчиненных наращивать давление на врага. Если империя сможет собрать достаточно мощный кулак, они размажут его эскадру. Непригодные в позиционной борьбе истребители и эсминцы адмирал направил на уничтожение транспортов врага. Даже если его эскадра не сможет победить врага в космосе, Пусть тем, кто сражается на поверхности, станет немного полегче. Борьба с транспортами врага оказалась довольно простым делом, но их защиту тоже направляли корабли малого класса. Но они стильно уступали аналогичным вымпелам короны. Наши вцеплялись в появляющиеся в обычном пространстве транспорты. Стремились с максимальной скоростью уничтожить слабо вооруженные или вовсе безоружные посудины с живой силой и техникой. А потом заворачивалась карусель, где истребители, эсминцы и подчас даже легкие крейсера стремились уничтожить врага. Как всегда происходил размен и как всегда в нашу пользу, но командование крайне беспокоили даже самые незначительные потери. Кончилось тем, что адмирал вызвал часть флота, занимавшую позиции около точки портала, оставив там только скоростные гильдейские крейсера – которые, по договоренности с транспортниками, мы вообще не могли использовать в боевых действиях. планете, захваченной Империей, подтянулась даже станция, используя мощь своего главного калибра против врага. Ремонтные суда быстро восстанавливали поврежденные корабли и выдавали кинетические снаряды для борьбы с вражескими силами. Но постепенно стала ощущаться нехватка в пилотах истребителей и командах эсминцев. Адмирал принял спорное решение, снизив требования для зачисления на вакантные должности. Начал запускать желающих вступить во флот десантников цикл обучения. Во флоте началась постоянная ротация. Число низкоквалифицированных сотрудников и простых космопехов снижалось. Вместо них появлялись скороспелые техи арт специалисты корабельных систем и так далее и тому подобное. Если боец не обладал необходимыми способностями к математике и пространственной физике, но обладал нужной реакцией и способностью интуитивно принимать решения в бою, при желании он вместо пехотного меча на шевроне мог получить комету на синем фоне, что пехотинцы приняли на ура. Конечно, по меркам мирного времени они не проходили по конкурсу, но раз он принял истребитель, уже никто не сможет его списать просто так – Тем более, что нормативы мирного времени, мягко говоря, сильно завышали требования к пилотам. Во флоте «Короны» вдруг образовалось очень много новых бойцов. Часто Стюарт, не прошедший по совокупности способностей на какой-либо боевой пост, оставлял свое место в обслуге для старшего комсостава, для железных плечей робота и принимал в свои руки пост оператора арт-установки. Или пехотинец. Гонявший по улицам родного дистрикта на скоростном глайдере, как гений, но бывший дубом в математике, вдруг становился неплохим пилотом. В трудных ситуациях ему незнание или даже невозможность работать с мат-аппаратом мешали принять правильное решение. Но тут на помощь приходили и скины или и товарищи. Конечно, этот процесс не был мгновенным. ты в танке сегодня в руки эсминца. Сначала кандидатов тестировали, выясняя сильные и слабые стороны, потом гипносон и, при необходимости, нейрошунтирование и импланты, затем долгие часы виртуальности. Эта вынужденная перекомплектация сил не принесла свои плоды сразу, но тенденцию постепенно удалось переломить, сначала замедлить снижение числа пилотов, потом выйти в ноль. Далее пилотов перестали в скоростном режиме сажать за штурвал. Время подготовки начали растягивать так, чтобы не было убыли летного состава. В то же время готовили его более качественно. В первое время наскоро обученные члены команд снижали эффективность боевых кораблей. Но желание доказать свои возможности со стороны новичков быстро выводило эти группы как минимум в твердые середнячки. Адмирал Тьер, человек старой школы, считавший, что во флоте должны служить только самые лучшие во всем, сильно переживал. Хотя и сам запустил эту свистопляску. Но не мог, как честный служака, не признать, что это решение принесло свои неплохие результаты. Благородный адмирал по праву рождения принадлежал к аристократии хаоса, но не имел предрасположенности к оперированию силами. и нашел свое место на флоте. Достойное место для достойного представителя аристократии. Иначе ему бы не пришла в голову столь гениальная и столь терзающая его душу идея. Единственной проблемой было то, что десантные подразделения постепенно снижали свою численность. Но зачем десантники, которых нельзя использовать по назначению? Кроме того, флотским связистам удалось связаться с планетарными силами, которые продолжали свою войну на Ирме. Местные бойцы не сидели без дела. Если корона сможет очистить орбиту, они и сами постараются очистить свою планету от тёмных. Если к врагу не придёт подкрепление, способное кардинально изменить расклад сил. Иначе десант тем более ничем не поможет, просто сгорит в своих транспортниках. Пусть лучше будет... Больше некондиционных специалистов флота... могущих сражаться, чем отличных десантников, которые погибнут в своих транспортах, будучи неспособны защитить себя. А гильдейцы так и не говорили ничего определенного. Работают, сами заинтересованы в открытии канала. Но... Ночью меня разбудил Искин. Новости стоили того. На подступах к планете, сначала в районе внешних планет, а теперь и у самой орбиты Ирма, разгорелась космическая баталия. Это не мог быть никто, кроме наших ВКС. Слишком фантастично выглядит гипотеза, что именно сейчас корабли Империи атаковали силы некой третьей расы. Им удалось уже сильно прорядить третью волну вторжения. Буквально сотни тысяч десантников и колонистов остались в космосе, в разбитых транспортах. И по подсчетам командной сети СОП, даже если не заработают планетарные порталы, работая вместе, мы сможем передавить конгиретов, Они в окружающей планету пустоте, а мы на поверхности планеты. Это, ух, это внушает надежду. Это значит, что меня здесь не забыли, и скоро я смогу вернуться в цивилизацию. Но это все эмоции, о которых, тем не менее, я сообщил личному составу нашей группы. Приятные новости всем нам очень нужны. А теперь о делах наших, не слишком веселых. Мне пришлось разделить обязанности в группе. Можно было работать без лишнего формализма, пока нас было четверо. Даже имея на попечении трех подростков. Но сейчас, когда у нас появилось шестеро взрослых рекрутов, это проблематично. Итак, Шаран прекрасно показал себя как воспитатель-преподаватель, хотя всегда казался мне полным разгильдяем. Возложенная ответственность, сказалось? Не знаю. Этим он и будет заниматься». Только теперь со взрослыми детками. Да, малышей распределяем. Со мной Бурса, самый старший. Характер пока не понял, не приглядывался. Светловолосый крепыш. Будет вроде оруженосца. Шильди Цера. Тоже крепкий малый. Чуть помладше и похоже посообразительней. Все как положено. Я командир с замашками тупого штурмалька. Мне и малец подстать. Шильда неплохо разбирается в окружающем нас мире, ему и оруженосец посообразительней. Шарану тяжелее всех. Ему маленькая валькирия, которая часто забывает, что вчера стремилась бить врага не хуже других, и вспоминает, что она девочка. Она совсем ребенок, и это часто проявляется, но всегда готова прийти на помощь. И шестеро дуболомов в обучении. Нет, конечно, работать с нашим пополнением мы будем все, но Шаран главный. Он не тупой, как я подумал сначала, просто чувство юмора у него специфическое. И, кстати, похожее на юмор наших преподавателей в корпусе. Придется парню отдуваться.